В конечном счете обмен информацией типа «я желаю тебе добра» и так далее играет не меньшую роль в процессах социального взаимодействия, чем продуктивное обсуждение научно-технической, политической, художественной или иной проблематики. Добрович. Общение. Наука и искусство. Москва. Знания. 1978 год. Страницы 31-32. Как видим, приводимые в тексте цепочка поглаживания представляет собой не что иное, как речевой этикет. А информация здесь все же есть, но она иного рода, нежели в таких, например, фразах «У Пети заболело горло», «Лида уже поправилась», «Завтра будет хорошая погода». Информация в речевом этикете социальная, о мере уважения к собеседнику, типа «Я тебя замечаю», «Вижу», «Признаю твое человеческое достоинство», уважаю тебя, хочу с тобой контактов, желаю тебе добра и так далее. Извините меня, пожалуйста, это значит, что я признаю свою вину, а это для всякого собеседника лестно, и очень прошу, а это ему тоже лестно, вас, человека уважаемого, ведь я обращаюсь на вы, не сердиться и простить меня. Благодарю вас, это значит, что я замечаю вашу услугу, а это собеседнику лестно, и уважаю вас, готов к ответному доброму действию «благодарю», «благодарю». Если вдуматься в старое этимологическое значение, в современном языке уже немотивированное, в таких выражениях выступит на поверхность здесь глубоко доброжелательный их смысл. Здравствуйте, будьте здоровы, всего доброго, пожелания хорошего». как и в приветствиях «добрый день», «доброе утро», «добро пожаловать», «спасибо», спасибо Бог» за доброе дело и многое другое. В формах человеческих взаимоотношений много традиционного, и истоки нашего пожелания «с Новым годом», «с новым счастьем» в языческих заклинаниях, которыми пытались накликать это счастье. Корни его древние, почти столь же, сколь древен род человеческий. «Правда, 1978 год, 28 декабря». Сейчас уже никто из говорящих не имеет в виду старых значений этих выражений, но общий смысл доброжелательства ощущает каждый, поэтому и велика наша потребность в получении таких знаков внимания от своих собеседников. Всякая социальная потребность находит свое воплощение. Общество людей выработало особую систему ритуалов и соответствующих словесных формул, обслуживающих именно эту потребность – устанавливать контакт принятым способом и поддерживать доброжелательную тональность общения, то есть речевой этикет. Бесспорно, что основное предназначение языка – быть средством коммуникации, средством формирования и сообщения мыслей об окружающей действительности, а также средством накопления и хранения таких мыслей, знаний. Но кроме названных функций, языку присущи и другие, особенно важные для понимания речевого этикета, его роли в нашем общении. Выделим прежде всего устанавливающую функцию. Ее называют и социативной, и фатической, от латинского «говорить». Эта функция языка проявляется в таких речевых актах, когда говорящий обращает на себя внимание собеседника, готовит его к собственному сообщению, информации, то есть эта функция обслуживает речевой контакт собеседников. Энциклопедия «Русский язык» сообщает. Термин «фатическое» или «контактоустанавливающее общение» был введен английским этнографом Малиновским, применительно к диалогам, беседам, целью которых является создание уз «общности», путем простого обмена словами. Русский язык, энциклопедия, Москва, советская энциклопедия, 1979 год, страница 386. В самом деле, когда мы говорим собеседнику, кого я вижу, у нас нет задачи содержательно обменяться знаниями о том, кого же именно увидел человек. Это лишь сигнал. Я тебя помню, я рад неожиданной встрече, наши отношения непринужденные и так далее. Да, здесь отношения непринужденные, а люди равны, ведь не крикнем же мы начальнику по работе или